Глава двадцать «У меня отличные новости, Изабель!» Лицо Хэмилла светилось. Отец решил отправить не один, а два корабля и вызвать лучшего регистратора браков в Аусмагале. Мой жених напоминал сейчас ребенка. «Да что там, Тайрес выглядит взрослее его!» «А что еще лучше?» Хэмилл многозначительно замолчал и после внушительной паузы продолжил. «Оба этих корабля оборудованы сверхскоростными двигателями, «Только вдумайся, мы увидимся в реале уже совсем скоро. По расчетам инженеров, стыковка может состояться уже через три недели. Правда, потребуется несколько дней подготовки к старту». Наконец же них обратил внимание и на мою реакцию. «Что такое, Изабель? Ты не рада?» «Я, конечно, рада, Хэмил. Мне тоже очень интересно и приятно увидеться вживую. Но это так быстро, вот я и растерялась». «Быстро?» «Кажется, я его шокировала. Ты летишь ко мне восемь лет». «Да, конечно», – опомнилась я. «В другом смысле, Хэмилл. Но я настроена была еще на несколько месяцев полета, а тут так внезапно переиграли». «Ты, вероятно, взволнована», – рассудительно сказал мой жених. «Мой психолог говорит, что у тебя может наблюдаться женская неуверенность». «Что? Женская неуверенность?» «Ты имеешь в виду, надо ли мне замуж или тот ли ты человек?» «Изабель», – он возмутился. «Я ценю твое чувство юмора, но сейчас оно неуместно». «Конечно, мы идеальная пара, это известно. Однако твои подростковые годы прошли на борту космического корабля и почти в изоляции от других лиц мужского пола из-за твоего раннего статуса невесты. Поэтому у тебя не было ухаживаний мальчиков и свиданий, и поцелуев. Не говорю уже об остальном, и ты можешь комплексовать по поводу своей неопытности. Ого, столь личных тем мы за эти годы с ним ни разу не касались. Вот что делает близость встречи». «Но ты можешь не переживать», — продолжил Хэмилл. Я прошел необходимую подготовку. У меня были тестовые свидания и поцелуи. У меня были тестовые свидания и поцелуи. Без каких-то серьезных обязательств, конечно же. Исключительно, чтобы помочь тебе адаптироваться к роли невесты, когда у нас начнутся отношения. От этого разговора мне стало неприятно. Действительно, когда наш виртуальный роман перерастет в реальный брак, беседами по видеосвязи не ограничатся. Одно дело прекратить беседу, выключить болталку и заняться своими делами. Другое – привыкать к постоянному присутствию мужа. К тому же я поймала себя на том, что такой педантичный подход к нашей личной встрече мне тоже не нравится. Душно мне. Или это уже недомогание начинается. Захотелось скорее завершить звонок. Кое-как дотерпела, пока Хэмил решит попрощаться. Как я собираюсь с этим дальше жить? Привыкать? Тестовые свидания у него. Волнует ли меня это? Попыталась посмотреть внутрь себя. А ведь нет. Вызывает легкую улыбку, не более. На свои мысли о возможном романе Митчелла и Герии я реагировала куда как острее. Я должна увидеть его. Отец сказал, что нужно ограничить наши контакты. Но просто посмотреть, я могу ведь? Нет? Украдкой, озираясь, я вышла из своей каюты. Со времени нашего разговора в палате прошло два дня. Так что нельзя сказать, что мы неограниченно общаемся. Митчелл Карнел находился в техническом отсеке, как я и предполагала. Входной шлюзку кулькана был открыт, из него доносилась громкая музыка. Зайдя внутрь, я увидела командора. Он сидел спиной ко мне на корточках и ковырялся отверткой в приборной панели. «Привет», — сказала я. Он замер и выронил отвертку. «Изабель?» Митчелл развернулся на пятках в мою сторону. «Почему ты пришла?» «Не знаю», — ответила я честно. «Захотелось увидеть тебя». «Адмирал сказал, что твой жених вылетает навстречу Айтарес, и свадьба будет раньше». «Что это? Обычное нетерпение влюбленных?» «Что-то вроде того», – выдавила я с трудом. «Что я делаю? И правда, зачем я пришла сюда?» «Подставляю и себя, и Митчела. Он поднялся, вытирая руки салфеткой, направился ко мне. «Мы максимально ускоряем ремонтку Кулькана. Даже не будем ждать доставку некоторых деталей. Конструкторы нашли способ обойтись без них, и показатели корабля при этом не изменятся. Так что я постараюсь улететь отсюда раньше, если ничего больше не смогу сделать». Митчелл стоял ко мне совсем близко, и я чувствовала исходящее от него тепло. Он казался таким родным. Тестовое свидание. Повинуясь внезапному импульсу, я привстала на цыпочки. Задержав дыхание, коснулась его губ своими.